Пессонин. «Я превратился в настоящего бойца бюрократического фронта. Мамино самочувствие ухудшается с каждым днем, от реабилитации толку никакого, и сама она уже не справляется с повседневными делами. И я обратился в социальную службу, но ответ чиновников из области «казнить нельзя помиловать». Общество всеобщего благополучия ответило мне «Ваша мать больна, вам следует за ней ухаживать». За деньги все можно было бы устроить. Но нам, беднякам, приходится вести бумажную войну. Однажды я даже в сердцах раскидал эти чертовы документы по всей квартире, винил маму и желал проклятой бюрократии гореть в аду. Только нет гарантии, что и туда попадешь, если не будешь соответствовать строгим критериям социальной службы. Мне назначили прием муниципального социального работника. Он пытался как можно понятнее разъяснить возможные варианты. Для того, чтобы фонд социального страхования оплатил уход в доме престарелых, Нужно решение муниципалитета о необходимости такого ухода. Ну и, разумеется, есть частные учреждения, куда вы можете обратиться. И сколько это стоит? Место в частном доме престарелых с полным обслуживанием не меньше 5000 евро в месяц. Прямо скажем, цены они назначать умеют. Но уход там мало чем отличается от того, что социальная служба может предоставить на дому или через свои программы помощь пожилым людям. Меня мутит от бюрократии, когда я пытаюсь разобраться со всеми хитросплетениями, связанными с организацией ухода за мамой. Одновременно просматриваю документы, которые показывает соцработник. Может быть, в моей ситуации проще всего оформить на себя попечительство и получать пособие? Все равно я так всем этим занимаюсь. Излагаю идею чиновницы. А, знаете, может быть, мне самому стоит ухаживать за мамой? Да и вряд ли она согласится куда-нибудь ехать. Еще не факт, что дом престарелых ее возьмет. Чиновница усмехается, но не считает, что могут возникнуть какие-то препятствия. Не беспокойтесь, они всех берут. Хотя оформить уход за близким родственником действительно вариант. Но для этого нужно, чтобы ваша мать нуждалась в помощи во многих повседневных делах, например, не могла сама одеться, помыться или поесть. Если все это отвечает необходимым критериям, то муниципалитет заключает с вами договор. Еще законодательство предусматривает обязательно прохождение курса обучения по уходу за родственником. Правда, он займет всего несколько дней. В этих вопросах помогает и ассоциация лиц, страдающих нарушениями памяти. Но все-таки для оформления ухода за родственником нужно соответствовать всем критериям. Опять эти критерии. Звучит как издевательство. Я никогда не соответствовал никаким критериям ни в профессиональной сфере, ни на личном фронте. Да и мама вряд ли им соответствует. Она действительно в плохой форме, но наверняка в недостаточно плохой, чтобы этого хватило бюрократам. «Спасибо большое за помощь. Я все изучу и подумаю. Запихиваю буклеты и листовки в рюкзак. Меня не привыкать к серьезным изменениям в жизни. А только почему после них жизнь всегда меняется только в худшую сторону? Еду на автобусе домой. Просматриваю красочные брошюры. Достойная старость для страдающих нарушениями памяти. Вот к чему мы стремимся в жизни. К достойной старости». Улыбающиеся старики с фотографией живут в гернатологических центрах, на которые у меня наверняка не хватит денег, даже если бы мама туда вдруг согласились принять. Ни в одном буклете не рассматривается вариант, когда родственнику приходится самому разгребать проблемы и как-то выплывать. Разумеется. Ведь в цивилизованных странах так не бывает, хоть общество в них и стремится обеспечить свободу выбора. Да, я могу и хочу сделать так, чтобы у мамы была достойная старость, что бы это ни значило. Боюсь, только мне придется принести в жертву себя, свое будущее, которое тоже не безгранично.